Теперь опять стану бродить один с гома. Вот кто удивится, так это он. Где Гуэмплен? Где Дея? Мы снова вдвоем, старый товарищ. Я в восторге, черт побери. Поперек горла стояла у меня их идили, а этот негодяй Гуэмплен и не думает возвращаться. Он бросил нас. Прекрасно. Теперь очередь за Деей. Но это не заставит себя долго ждать. Я люблю законченность во всем. Пальцем о палец не ударю, чтобы помешать ей умереть. А колевай, слышишь? Ах, черт, она просыпается. Дея открыла глаза. Слепые часто спят с закрытыми глазами. Ее нежное, невинное лицо озарилось улыбкой. Она улыбается, пробормотал Урсус. А я смеюсь. Все идет прекрасно. Она позвала. «Фиби, Винос, пора, должно быть, начинать представление». Я, кажется, очень долго спала. Оденьте меня. Ни Фиби, ни Винус не шевельнулись. Между тем взгляд Деи, в котором было нечто невразимое, свойственное всем слепым, встретилось с глазами Урсуса. Старик вздрогнул. «Ну!» — закричал он. «Чего вы ждете, Фиби, Винос? Разве вы не слышали, что говорит Дея? Оглохли вы, что ли? Живее! Представление сейчас начнется!» Обе женщины с крайним удивлением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 Фиби сняла с гвоздя костюм. Винус схватила тамбурин. Фиби принялась одевать Дейю, Урсус опустил завесу женской половины и уже по ту сторону ее продолжал: Смотри, как им плен! Почти полон двор народу. У входа настоящая давка, ну и толпа. Хороши, Фиби и Винус. им и мы дела нет. Да чего глупые эти цыганки? Что за дурачье живет в Египте? Не поднимай занавески, будь скромен, да я одевается. Он сделал паузу, и вдруг послышалось восклицание. «Как прекрасно, Дея!» Это был голос Гуэмплена. Фиби и Винус вздрогнули и обернулись. Это был голос Гуэмплена в устах Урсуса. Выглянув из-за занавески, он знаком запретил им выражать свое удивление. Потом продолжал голосом Гуэмплена. «Ангел!» И возразил уже своим голосом. «Это Дея, да, это ангел! Ты рехнулся, Гуэмплен!» «Из всех млекопитающих летают только летучие мыши!» И прибавил. «Вот что, Гуэмплен, ступай-ка от Вижигома, это будет умнее!» И легкой походкой Гуэмплена он быстро побежал по приставной лесенке зеленого ящика. Он подражал шагам Гуэмплена в расчете, что Дея услышит этот топот. На дворе он увидел Говикама, которого так занимало все происходящее, что он не мог заняться никаким другим делом. «Подставь обе руки!»